кармические предопределения. Что же касается до предопределения и пред указания, то эти понятия, хотя и вытекают из закона причины и следствий, но они не имеют точного соответствия с нашими календарными числами. Срок космический, срок действительный мало соответствует нашим установленным срокам или числам. И потому время некоторых пред указанных событий может варьироваться иногда даже на целое столетие необходимо иметь в виду свободную волю человечества и то огромное значение которое она имеет в замедлении ускорении и всяких других изменениях суждённых или предуказанных событий именно суждённое не означает нечто что должно непременно произойти люди думают что раз суждено, значит так и будет. Но на самом деле суждённое означает, что космические сочетания будут благоприятствовать выполнению тех или иных заданий и событий. Но свободная воля человечества может внести много изменений при выполнении. В космосе всё живёт и движется, каждый момент вносит своё изменение. Потому если какая-то причина породила определённый ряд следствий, который может быть суммирован из надземных миров, как то или иное мировое событие, то все же детали его и время его наступления могут претерпевать некоторые колебания. Если было бы иначе, то весь мир был бы просто автоматом, и никакое развитие сознания не было бы возможно. Космическая справедливость. Космическая справедливость появится на страс на грозной карме. Яры злобы и ненависть должны получить возмездие. Космическая справедливость не может появиться на осуждении её, ибо закон равновесия сил космических точен и неумолим. И силы, нарушившие равновесие и продолжающие нарушать его, должны быть извергнуты из строительства космического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 Но так, Лита. Закон кармы, закон причины и следствия точен. Истинная наука знает этот закон и на нём строит свои основы и новые достижения. Закон отражения известен каждому, даже в пословицу вошёл: как аукнется, так и откликнется. Но люди не вдумываются в это строго научное утверждение, а между тем вся их жизнь строиться на этом основании. Карма и проблемы эволюции индивида и социума. Сколько жертв будет принесено, чтобы воспринять простую истину, что строить можно лишь на сотрудничестве и на принятии в основании единого великого принципа эволюции, устремляющий всё человечество к совершенствованию.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 над обузданием своей животной природы и над пробуждением высших центров к самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность этих высших центров даётся нелегко. Много тысячелетий приходится упорно трудиться в этом направлении, закрепляя в сознании каждое новое озарение. Итак, будем радоваться каждому озарению.